Создательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Клэр Кода. Женщина Голод. Читает Алифтина Пугач. Посвящается БК и Т. Посвящается нам. Любой жизни, чтобы поддерживать себя, нужно пожирать жизнь. де Охирн. Ночной вой. Часть первая. Один. Парень нескоро стоит на солнце у входа. В интернете я вычитала, что раньше в этом здании располагалась фабрика по производству печенья. «Эй, привет!» — парень кричит, обращаясь ко мне, машет рукой. И преодолевая эти последние несколько метров, я чувствую себя неловко под наблюдением. Когда я, наконец, приближаюсь, кажется, что после этого «Эй» прошла вечность. «Привет», — говорю я. «Лидия?» «Лид». «Окей, привет, Лид. Ну, а я Бен. Ты пришла посмотреть?» Представитель коры заглядывает в бумаге. «А-14?» «Да», — подтверждаю я. «Ты же знаешь, там не очень с освещением, да?» Он снова смотрит на меня. «В общем, если захочешь, могу показать одну из студий со стеклянной крышей и тому подобным. Нет, всё в порядке». Бен приподнимает бровь. «Фотография?» «Перформанс». «Правда?» Он явно удивлён. Распространённая реакция «я кажусь застенчивой», «тогда понятно», — он предлагает войти. Для этого нужно открыть большую металлическую дверь, а до того ещё железную решётку перед ней, которая тоже заперта. Бену приходится использовать четыре ключа. «Отличная защита», — говорит он в процессе. «Существенный плюс для женщин, которые тут работают. Если задержишься допоздна, думаю, всё равно будешь чувствовать себя в безопасности». Я задираю голову, осматриваю стену. Окна начинаются только с третьего этажа. Трудно забраться даже с лестницей. А, в общем, Бен следит за моим взглядом. На первом и втором нет окон, потому что здесь делали печенье, которое покрывали шоколадом. У! произношу я. — Ага, интересно, правда?» Дверь слезгом открывается. «По сути, фабрику выстроили именно так, потому что шоколад тает на солнце». Издаю ещё один неопределённый звук. Здание очень высокое. Первые два этажа кажутся частью фундамента. Когда мы заходим внутрь, возникает неловкая ситуация. Каждый из нас показывает жестом, что пропускает другого, и затем мы сталкиваемся, пытаясь одновременно перешагнуть порог. Мы идём друг за другом по тёмному коридору. «Так ты сама откуда?» — спрашивает Бен. Некоторое время не отвечаю. Этот вопрос я тоже слышу часто. Ну, родилась в Англии, но мой папа был японцем, а мама наполовину малазейка. Он оборачивается. О, боже. Чёрт. Нет, прости, я имел в виду, откуда ты приехала сегодня? Типа, ты в Лондоне живёшь? А, да, лгу я. Тут рядом, в Кеннингтоне. На самом деле, я не живу в Кеннингтоне. Просто увидела час назад это название на карте подземки. Классно, говорит Бен. Там довольно приятно, да? Киваю. Бен открывает дверь с табличкой А-14. Я первый захожу в комнату. Довольно маленькая, но пойдёт. У стены раковина и столешница. На ней микроволновка. Под ней небольшой холодильник. Арендная плата здесь меньше, чем в студиях с окнами. 255 фунтов в месяц. А Акара субсидирует остальное по программе для творческой молодёжи. Бен смотрит на одну из своих бумажек. «Счета оплачиваются отдельно, но тут они небольшие. Платить 28-го числа каждый месяц. Если решишь снять, могу оставить вот это». Он показывает мне листочек бумаги. «Карты тоже есть, пожарные выходы, все дела». «Свет регулируется?» — спрашиваю я, и бенкивает. Иду к выключателю проверить. Лампочки тускнеют, пока почти полностью не гаснут. Так и оставляю их на самом слабом уровне. Какое-то мгновение комната, кажется, соткана из теней. Потом глаза привыкают, и я вижу всё чётко. Например, что Бен, слегка нахмурившись, косится в мою сторону. «Мне нравится», — говорю я. «Окей, супер. Берёшь?» «Ага». «Тогда давай займёмся договорами. Так вот». Понятно, он ждёт, что я прибавлю освещение обратно. «Окей», — киваю я, но к выключателю не притрагиваюсь. В полутьме иду к столу и сажусь, надеясь, что Бен просто сделает то же самое. Так и происходит. По пути он спотыкается на ровном месте. У людей, думая, я ужасное ночное зрение. И, наконец, устраивается на соседнем стуле, поставив свою сумку на пол. Бен раскладывает бумаги на столе. Потом поворачивает ко мне голову. При таком освещении черты его лица кажутся очень мягкими, тогда как на улице в них чудилась какая-то угловатость. Я засматриваюсь на его щёки, круглые и слегка розоватые. Похоже, он довольно молод, вполне привлекателен. Я улыбаюсь ему. Бен сцепляет руки и говорит. «Ты не против, если я...» И указывает на лампочку над нашими головами, после чего привстает? «Знаешь, а ты не против, если мы оставим так?» — говорю я. «У меня голова побаливает». «О, да-да, конечно. Если что, у меня есть абупрофен». Бен тянется вниз к сумке. Милая, элегантного вида вела сумка. Я качаю головой. «Всё хорошо. Всё в порядке. Наверное, я просто проголодалась». На слове «проголодалась» мой живот урчит. Ёрзаю на месте, чтобы замаскировать звук, но он довольно громкий. К тому же хорошо резонирует в пустой комнате. Мне неловко. Бен делает вид, что не услышал. И от этого только хуже. «Так вот». Не могу разглядеть текст, признаётся, он смеётся и поднимает глаза. «Но я отметил крестиками, где тебе нужно подписать». Он склоняется над столом и прищуривается. «А, вот первый». Бен пододвигает ко мне листок и ручку. Большой палец твёрдо зажимает место для подписи внизу страницы. Я вижу крестик. Вижу совершенно отчётливо. Чёрный маркер в конце пунктирной линии. Но не выдаю этого, а беру ручку, нахожу руку Бена на листке и ориентируюсь по ней якобы, чтобы найти нужную графу. Я касаюсь его большого пальца самыми кончиками своих. Он очень тёплый. Не знаю, с чего вдруг решила пофлиртовать с этим парнем. Наверное, в этой комнате при настолько тусклом свете я чувствую власть над ним. Мужчина, я думаю, в тишине чувствует себя шатко. Они намного увереннее при звуках машин на улице, когда вокруг есть другие люди. А в этой комнате абсолютная тишина. Я подписываюсь своим именем на нужной линии. «Где ещё?» — спрашиваю я. Страница меняется. Большой палец снова показывает нужное место. «Окей, ага. В общем, ты подписала. Знаешь все стандартные штуки?» «Ага», — говорю я. Здесь нельзя спать, устраивать вечеринки, показы, собрания, типа больше пяти людей. Естественно, нельзя разводить огонь, ничего типа опасных химикатов. Парень смеётся. Похоже, нервничает. Всё хорошо, я всё прочла на сайте. Извини. Наверное, я должен был сказать всё это до того, как ты подписала, да? Я молчу. Бен глядит на меня широко раскрытыми глазами. Окей, он начинает собирать бумаги со стола. Когда бы ты хотела забрать ключи? Сейчас. Я привезу свои вещи сегодня. Сегодня? Вау. Ага. Окей, быстро ты. У меня не будет времени нормально убраться в студии, но если это не проблема... Из кармана рубашки он выуживает ключ от комнаты и связку с четырьмя другими от главной двери и решётки. Ничего страшного. Завтра у меня начинается стажировка, так что хочу успеть заехать заранее. О, классно. А где? Может, я знаю? «Кактус?» «Ничего себе!» — восклицает Бен. «Кактус?» «Классно!» Другая девушка отсюда стажировалась там какое-то время назад. Думаю, вы с ней познакомитесь. Её зовут Шакти. Он пытается передать мне ключи. В полотьме неверно оценивает расстояние и вместе со связкой вкладывает свою руку в мою «Упс!» Мне видно, как его щёки краснеют. Я улыбаюсь. «Спасибо!» «Так где, говоришь, ты живёшь в Кеннингтоне?» «Где-нибудь возле школы Сити и гильдий?» — спрашивает он, закидывая сумку за спину. «Ага», — отвечаю я. В общих чертах я помню, где она находится, и представляю, что могла бы жить где-то там. Кажется, в том районе полно многоэтажек. «Снимаю комнату в квартире», — добавляю я. «О, с художниками?» Теперь я придумываю свою жизнь на ходу. Нет, одна пара. Они музыканты. И парень, он сейчас работает продавцом, но... «Хочет попасть в киноиндустрию?» «О, удачи ему!» «У меня есть подруга в кино, художница-постановщица. Могу их познакомить, если он захочет». «Может быть, угу». Бен начинает осторожно продвигаться к двери. «Мне нравится понимать, что ему сложно даже просто пересечь комнату при таком свете. А я могла бы легко продеть нитку в иголку. Я могла бы усадить его и написать подробный портрет. Я иду за ним» изучая каждый тонкий волосок на его затылке, покрытую мурашками кожу и её слегка розоватый оттенок. Не дойдя до двери, он оборачивается. Э -э «Так вот, он прочищает горло. Так вот, я наверху, в смысле, моя студия, двумя этажами выше, первый этаж с окнами. Над тобой никого, так что мы практически соседи». «О, ясно», — говорю я. «Ты художник». «Ну да, но я делаю разное для коры. Типа показы студии все дела. И слежу за зданием. В общем, за студию не плачу. Так что, если захочешь заглянуть, повидаться, я в ц 14 А если меня нет в студии, то, скорее всего, я на точке». «На точке?» «Ага». «Точка — это общая гостиная, а студия — это пространство». Так мы их называем. Бен улыбается. Видно, что он считает эти названия забавными а при этом немного смущается. «Знаю, это клише», — добавляет он. «Ну, в смысле, типа, студии — это твое личное пространство, понимаешь? А точка — это типа...» Он показывает пальцами кавычки и говорит голосом комментатора из рекламного ролика. «Здесь стоит побывать, и точка». Он смеётся, а потом фыркает. Очень обаятельно. Его рука уже на дверной ручке. Бумаги, которые я только что подписала, надёжно зажаты подмышкой. «Ну, мне пора», — начинает он. «Пожалуй, мне хочется выйти вместе с ним. В нём есть что-то действующее на меня успокаивающее, хотя мы едва с ним познакомились. Он кажется настолько человеком. Его улыбка привлекает, как и его нервозность. Очень хорошая кожа, упругая, как у младенца. И это очень мило». По ней рассыпаны мелкие веснушки. «Ну, только тебе не хотелось бы пообедать?» Моё сердце сжимается. В ту же секунду живот снова урчит. «Я, наверное, просто забегу за сэндвичем или типа того. Возьму какой-нибудь ролл с авокадо или фалафелем», — продолжает он. «Да нет», — отвечаю я, говоря сразу «да» и «нет», как делаю всегда, когда хочу сказать «нет», не обидев при этом человека. «Я не могу». «О, окей». Он немного смущен. Наверное, услышав, как урчит у меня в животе, он думал, что я соглашусь. «Извини». Мне все в порядке. Хочешь, захвачу для тебя кофе или что-нибудь еще?» Я качаю головой. «Все хорошо, спасибо». «Окей, ладно». Он поворачивает ручку. «Я оставил на столе записку со своим номером». «Окей». «Надеюсь, твоя голова скоро пройдет», — говорит он, открывает дверь. Моментально врывается неимоверно ослепляющий яркий свет, выскальзывает за нее и исчезает в коридоре. Я ложусь на пол. Просто голый бетон, без покрытия, ни ковра, ни дорожки, вообще ничего. В спине приятно от холода. Лампочка все еще приглушена. Мне гораздо удобнее в темноте. Не то чтобы от здешнего освещения мог случиться ожог, просто иногда слишком много света подавляет. Особенно, когда весь день прошёл за не слишком привычными делами. Я упаковывала вещи, таскала их, долго ехала. Слишком много информации. И становится больно мозгу, а не коже. Но солнце действительно сжётся. Не так, как показывают в кино или сериалах. От меня не идёт дым, я не обугливаюсь и не вспыхиваю пламенем. Но моя кожа обгорает, как будто в ней вообще нет пигментов, как будто я лишена меланина, как будто я абсолютно и полностью белая. Поворачиваюсь на бок. Отсюда мне видно раковину, холодильник и микроволновку. Я не ела с самого завтрака, отчасти потому, что была очень занята. Мамин дом я покинула в полвосьмого. Прошла последний раз по всем комнатам, убедиться, что ничего не забыла. Розовый сад рекомендует привозить как можно больше личных вещей постояльцев. Фотографии, книг, даже мебели, чего угодно из прошлого. Потому что предметы, с которыми уже связаны старые воспоминания, судя по всему, способствуют формированию новых. Но в доме у мамы всё равно оставалось слишком много вещей. По сути, она скопила их на несколько жизней. И всё это втискивалось в наш маленький, всего две спальни, дом. Часть вещей были очень-очень старыми. Древнюю пару ножниц на пружине забрал местные музеи после того, как я выставила их на продажу в соцсети. Один из моих ещё школьных друзей, которые работают в этом музее, увидел пост и поговорил с куратором, узнал, сколько она бы предложила за них. И сумма оказалась приличной, достаточной, чтобы заплатить за пару месяцев аренды в студии. Я оставила маму в розовом саду вчера, чтобы самой решить последние вопросы. Не знаю, какие бы она испытала чувства, увидев пустые комнаты, узнав, что её выселили из собственного дома, поняв, что скоро там будет жить кто-то другой, кто снимет его. Персонал розового сада говорит ей, что она там только на время и что совсем скоро вернётся к себе. Они позволили ей оставить ключи от входной двери. Она сжимала их в руке, пока я не ушла. Но если через некоторое время она попытается воспользоваться ими, то обнаружит новые замки. Лец! произнесла мама, когда я уходила. Она совершенно не вписывалась в свое новое жилье, обставленное будто для кого-то за 80 или даже за 90. Последние пару столетий маме можно дать от силы чуть больше сорока. Волосы до сих пор чёрные. Седина лишь немного проглядывает тут и там. Глаза до сих пор ясные. «Мам, я вернусь через пару минут», — успокоила её я, как велел доктор. «Джулия, не волнуйтесь», — поддержал тот. «Лидия просто выскочит за чашечкой чая, и ей нужно немного перекусить». Но сказать такое было, конечно, ошибкой. Мама распахнула глаза. Они стали невозможно большими и полностью исказили лицо, и брови взлетели на середину лба. «Ты уходишь! Ты бросаешь свою мать!» зарыдала мама, будто испуганный ребёнок, которого впервые оставляют в яслях. «Нет, нет, мама, это неправда». Я хотела погладить её по голове, но она извернулась и попыталась укусить меня. Пришлось быстро отдёрнуть руку. «Доктор не так понял». Я иду не за тем, чтобы поесть, мне просто нужно в туалет. Сходи, здесь! рявкнула мама, указывая на ванную, примыкающую к ее комнате. Я замялась. Ну, не волнуйтесь, Джулия. Она вернется очень быстро, обещаю, сказал доктор. Лиц! Лиц! не обращая на него внимания, зашептала мама, схватив меня за блузку и притянув к себе. Лиц, ты ненавидишь меня, да? Ты ненавидишь меня, Лиц! «Пожалуйста, мам, лиц!» На мгновение на ее лице отразилось беспокойство. «Ты не справишься без меня. Ты не такая, как они». Но я отстранилась, и выражение ее лица снова сменилось на жалостливое. «Пожалуйста, почему ты так сильно ненавидишь меня?» «Пожалуйста!» — по ее лицу текли слезы. А с мамой сложно знать, какие эмоции искренние даже когда она плачет. «Хватит!» — огрызнулась я и вырвалась из ее рук. Выйдя за порог, обернулась и сказала, «Блин, я же сказала, что сейчас вернусь!» И немедленно почувствовала вину за грубость. За закрытой мной дверью мама продолжала рыдать и кричать, «Ты ненавидишь меня!» «Ты ненавидишь меня, Лидия!» «Я делала все для тебя!» «Все было для тебя!» «Я убью себя!» Вот видишь, я могу. Убью. Я шла по коридору, пропуская мимо ушей слова провожавшего меня доктора про питание и вес, и личную гигиену. Солнце снаружи светило особенно ярко, но мне хотелось выйти. Здесь я чувствовала себя странно, как будто горит кожа, как будто вина разгорается огнем глубоко внутри моего тела. «Хорошо», — сказала я доктору, оказавшись на улице, и удивилась, услышав, как дрожит мой голос. «Приятно было с вами познакомиться». «Взаимно. Скорее всего, мы свяжемся с вами через пару дней, и, и у нас есть правило, уверен, вам уже говорили про него. Первую неделю мы не позволяем постояльцам разговаривать с друзьями и близкими. Но если вам что-нибудь понадобится, у вас есть наш номер». Я протянула руку на прощание. «Боже, правый! воскликнул доктор. «Ну и холодные же у вас руки!» Я вздохнула. У меня не было никакого желания придумывать очередное объяснение. И я просто согласилась, как будто он выразил личное мнение, не подразумевая вопроса. «Да, правда», — сказала я. «Спасибо». Доктор сочувственно наклонил голову. А потом, когда я повернулась и двинулась к воротам, произнёс. «Хорошо, тогда...» Я ждала, что он продолжит фразу, пока я не ушла достаточно далеко. Поэтому замедлила шаг, но он промолчал. Тогда так и повисло в воздухе, и он вернулся в здание. Покинув розовый сад, я поехала в мамину квартиру. Хотя я намазалась солнцезащитным кремом и старалась держаться в тени, нос и лоб всё равно обгорели. Дома я нанесла на покрасневшую кожу детский крем, подмела и пропылесосила пол вытянув из ковров пыль, накопившуюся за всё то время, что мы жили в этом доме. Всё наше ДНК, может быть, даже папину ДНК с того времени, когда он ещё был жив. Я поднесла комок, ошмётки кожи и волосы в перемешку с ковровым ворсом и дохлыми насекомыми, к носу и вдохнула. Вдруг через этот запах я смогу найти связь с отцом. Потом выкинула всё в ведро вычистила пожелтевшую от многолетнего использования раковину. Постель я устроила себе на полу в гостиной. На втором этаже было жутковато. Хотя умер в этом доме папа, но я чувствовала именно мамина присутствие, как будто каждый момент, проведённый с ней вместе, стал поселившимся в её спальне привидением. Откинувшись на диван, появившийся в этом доме ещё до нас, я села на разложенный на полу спальный мешок. Недавно я прочитала пост о ритуалах, связанных с переездом. Там говорилось, что покидать место, где долго прожил, нужно правильно, иначе заберёшь с собой слишком большую духовную ношу. К посту прилагались фото. Одетая в свободные одежды блондинка с длинными волосами, благословляет разные комнаты, посыпает ковры солью и произносит в полнолуние какой-то ритуал новых начинаний. Я не могла представить, чтобы что-нибудь такое произошло в этом доме. Ему уже не светило никаких новых начинаний. Моя голова съехала с диванных подушек и с глухим стуком ударилась о пол. Тем вечером я допила последнюю нашу с мамой канистру свиной крови из мясной лавки, немного подогрев и перелив в бокал для вина, привнести торжественности. Другая канистра была осторожно разлита по бутылочкам и спрятана в мамином холодильнике в розовом саду вместе с человеческой едой сыром, готовыми блюдами, которые можно подогреть в микроволновке, молоком, сосисками, овощами, тем, что служило прикрытием. Я выпила эту последнюю оставшуюся в доме кровь, сидя одна за кухонным столом, где столько лет всю мою жизнь мы завтракали, обедали и ужинали вместе. Мне не разрешали есть в спальне, ведь если я пролью кровь, она замарает ковёр, как говорила мама но, думаю, на самом деле она просто не любила есть в одиночестве. Перед ужином мы всегда произносили молитву. У нас был маленький столик из 50-х годов прошлого века с белой столешницей и металлическими ножками. Я садилась с одного конца, мама с другого. Мы протягивали руки. Они встречались посередине и переплетались пальцами, так что ладони прижимались друг к другу, а запястья — к столу. Мама ждала, пока я закрою глаза — а потом закрывала свои и произносила молитву. Её слова не были обращением к Всевышнему, подобно тем, что семьи произносят перед едой в кино и сериалах. Лет в шесть я узнала в школе про Бога и Рождество и спросила маму, почему мы молимся иначе. В её взгляде мелькнуло раздражение. «Лидия, как ты думаешь, будет ли Бог кормить такое тело, как у тебя?» Мама называла меня полным именем, только когда злилась. Я неуверенно покачала головой, но на самом деле ничего не поняла. Мама продолжила. «Нам дозволяет питаться не Бог, а что-то иное. Бог бы не стал помогать выжить демону. А мы, Лидия, мы — демоны. Мы противоестественны, отвратительны и уродливы. Посмотри на нас. Мы — воплощенный грех». Затем мама протянула над столешницей свои руки к моим. Да «Ничего. «Потому что мы с тобой одно и то же, и мы есть друг у друга». И она произнесла нашу молитву, подходящую нам, обращенную не к высшему существу, а всего лишь к свиньям, чью кровь мы пили. Этой последней ночью в родном доме я так и не смогла уснуть. Пока я росла, он всегда был загроможден, полон вещей, которые никто не выбрасывал, вроде писем, документов, кучи ненужных тряпок, старой одежды и папиных картин пока мама не распродала их все, чтобы платить за аренду. Оставшиеся от папы работы были в настоящих храмах, словно предназначались для музея. Но вместо этого подпирали стены маминой спальни лицевой стороной к стене, как будто это фотографии папины портреты, на которые маме невыносимо смотреть. Теперь их не осталось. Я едва помню его картины только те, несколько найденные в интернете. Прошлой ночью пустота дома как будто обрела собственную личность. Мне казалось, она осуждает меня за то, что я всё продала, что начинаю жить своей жизнью, что оставляю маму позади в доме престарелых. Утром я упаковала свои пожитки, спальник, ноутбук, несколько книг об искусстве и другие, о животных, раньше я читала их, чтобы найти сходство между собой и другими видами, о кулинарии, и о съедобных дарах леса. Одежду, любимую кружку и пару старых скетчбуков. Всё это поместилось в большой чемодан и рюкзак. Я открыла холодильник, но там не было ничего, кроме завернутого в пищевую плёнку шмата кровяной колбасы, который лежал там бог знает сколько. Заначка на случай, если закончится кровь, или мясная лавка будет закрыта. Я порубила его на мелкие кубики. Я обошла дом последний раз, держа их на ладони, будто предлагая крошки птицам. Один за другим я забросила кусочки в рот. Кровяная колбаса ужасна на вкус, особенно только из холодильника. Моё тело отвергало яйца, овёс и перец, превращавшие кровь в колбасу. Большую часть мне пришлось выплюнуть. Но это пища, и её было достаточно, чтобы придать сил моему телу. Затем я ушла. И вот теперь я изрядно проголодалась. Полагаю, такое случается слишком часто. Может быть, дело в лени, а может, в чём-то ещё. Я лежу на боку в новой студии. Из моих вещей тут только то, что в рюкзаке. Я слушаю звуки, которые издаёт мой желудок, пока от голода он не перестаёт даже урчать. Понять бы, в чём дело. Не то чтобы я не ценю себя, думаю, именно так сказал бы психолог, но я знаю, что могу столетиями обходиться без еды, и попытка приблизить мое тело к смутному пределу его возможностей приносит удовлетворение. Я чувствую себя живее, чем когда-либо. Я слышала о людях, которые пробегают 50 или 60 миль по сельским дорогам, и не по равнине, как в Кенте, а по холмам, что рядом с Шеффилдом, лишь бы почувствовать то же самое, будто достигнув абсолютного предела возможностей своего тела можно прикоснуться к собственной смертности. Они доходят до самого края того, что называется жизнью, заглядывают за него и смотрят в огромную неизмеримую пустоту. И счастливы, потому что находятся не в пропасти, но над ней. Это и значит жить. Но обычно люди не заглядывают за край и не узнают разницу между всем жизни и ничем смерти. И поэтому им, в отличие от тех бегунов, не дано почувствовать или понять, как будоражит жизнь. В моём случае всё немного по-другому. И пропасти скалу над ней я вижу не так, как нормальные люди. Для меня в пропасти что-то есть, так что это уже и не пропасть, а скала, затянута чёрной неизмеримой дымкой. И всё же мне нравится приближаться к пределу возможностей своего тела. Или, если честнее, нравится притворяться, что у моего тела есть эти пределы. Мне нравится чувствовать боль от голода и представлять, что следующим шагом после неё будет смерть. Только это одновременно и раздражает. Ведь для меня невозможно достигнуть того высшего чувства, когда колеблешься на самом краю. Я могла бы оставаться здесь, на полу комнаты А14, в студии бывшей кондитерской фабрики «Кора» несколько дней, даже несколько недель, месяцев, лет чего угодно, и потом приподняться, доползти до источника пищи, поесть и полностью восстановиться. А если бы я по-настоящему ослабла, настолько, что больше не смогла бы пошевелиться, я бы всё равно продолжала жить и просто лежала бы здесь в коме годы и годы. И мое тело отказывалось бы умереть, как положено, пока солнце не поглотит землю. Я оттягиваю заусянец рядом с одним из ногтей и давлю на палец, пока не выступает красная капелька. Посасываю, пока не перестаёт кровоточить. Поднимаюсь с пола. Наслаждаюсь головокружением. Пошатываясь, открываю сумку и достаю последние кусочки кровяной колбасы. Съедаю, выплёвываю в раковину овёс и перец, беру кошелёк и телефон и иду к двери. Неуютно закрывать её за собой. Незнакомое место, незнакомый ключ, незнакомый замок. Тут щёлкает, и я несколько раз дергаю ручку и толкаю дверь убедиться, что она закрыта. Потом я снова отпираю и открываю её, убеждаясь, что позже смогу попасть внутрь. Я закрываю студию и проверяю ручку второй раз, когда слышу шаркающий звук дальше по коридору. Примерно через 10 дверей от меня стоит женщина с телефоном возле уха и висящим в руке велосипедным шлемом. Очень высокая, очень худая, с темной кожей и туго затянутым вокруг головы платком. Она улыбается мне и говорит «Привет». «Привет», — отвечаю я. А потом она здоровается с собеседником в телефоне, машет мне рукой и исчезает в своей студии. Некоторое время спустя я просматриваю ленту соцсети, стоя в очереди в мясной лавке. Кто-то пишет о новом виде арахисового масла с пониженным содержанием сахара. Один из ингредиентов, которого опасен для домашних животных. Собачники, будьте осторожны, — гласит подпись. Ещё кто-то просит посоветовать веганский протеиновый порошок для смузи. А один из моих бывших одноклассников запостил что-то о пропорциональной избирательной системе. Наверное, это логичная идея. Кажется, я уже задумывалась об этом, но иногда путаюсь, где мои собственные мысли, а где мысли, принадлежащие и выложенные в соцсетях других людей. На графике этого одноклассника показано, как при пропорциональной системе у консерваторов будет меньше на 4%, а у лейбористов больше на 3, или что-то в этом духе. Но график не очень понятный, а я и так согласна с его мыслью, так что продолжаю листать. «Мисс», — говорит парень за прилавком, его глаза скользят по моим ключицам. «Извините», — я убираю телефон в карман и улыбаюсь. Мужчина смотрит, уперев руку в бедро, будто поторапливая меня. Потом он говорит, «Чем я могу вам помочь?» В интернете об этом мяснике отзывались как об особенно дружелюбном. Лавка передавалась в одной семье из поколения в поколение, так что меня ошеломляет его нелюбезный тон и неулыбчивое лицо. «О, я смотрю на витрину». Разные пирожки и булочки, всякая всячина, вроде яиц по-шотландски и картофельного салата. А ещё мясные нарезки и отрубы. «Можно, пожалуйста, яйцо по-шотландски?» И мужчина тянется за яйцом, заворачивает его в плетель, он кладёт на прилавок и булочку с сыром и беконом. Указываю пальцем, и он достаёт из-за спины маленький бумажный пакет, чтобы упаковать её. И одну из этих сосисок. И, наверное, пару вон тех маленьких. Немного картофельного салата и... «Да. Нет ли у вас, знаете, немного свиной крови?» Я перетаптываюсь на месте и прочищаю горло. Рука мужчины в перчатке замирает на полпути к горке сосисок за стеклом. Он выпрямляется, на его лице отражается растерянность. «Я акционистка, занимаюсь перформансом», — говорю я, но очень тихо. «Кто-кто?» — переспрашивает он. «Акционистка?» Мужчина сверлит меня взглядом. «Мы здесь ничего такого не продаем», — грубо отвечает он, как будто я пытаюсь купить немножко перформанса. Я слышу, как один покупатель шепчет что-то другому за моей спиной, и оба тихо смеются. «О, эм...» Я отступаю от прилавка. В Маргете все было просто. У хозяйки мясной лавки почти каждый день оставалась лишняя кровь, и она не задавала вопросов. Я начинаю пробираться к двери. «Простите», — говорю я, уходя. «Продавец кричит мне в спину, а что, ваши покупки? Эй!» Выйдя на улицу, я несколько секунд стою на тротуаре. Кажется, что сейчас расплачусь. Но слёзы не льются. Я просто застыла у фонарного столба, а мимо спешат люди. Час-пик. Они идут от станции Воксхолл и Воксхольского моста, пытаясь поскорее попасть домой. Беру себя в руки... Возвращаюсь мыслями к насущным вопросам и пытаюсь понять, что делать дальше. Темнеет. Солнце давно зашло за здание, но оно ещё там, над горизонтом. Я чувствую его лучи даже через тонны бетона между нами. Небо окрашено в приятный оранжевый цвет. В это время дня я могу смотреть на облака, и свет не кажется слишком ярким. Я иду вниз по улице, и в какой-то момент оказываюсь под железнодорожным мостом. Стены перехода разрисованы вариациями на картины Уильяма Блейка. Судя по названиям ближайших улиц, художник когда-то жил здесь неподалёку. В самом центре мурала вариация «Призрака Блохи». Чудовищный мужчина с неприятно-почти отвратительно мускулистыми ногами и спиной, и очень длинными ногтями. Я поворачиваюсь лицом к картине. Она чуть больше, чем если бы изображение человека было в натуральную величину. И почти в двадцать раз больше оригинала. Кончик языка монстра поднят наверх, будто перевёрнутая версия хоботка настоящей блохи, а его глаза огромные и голодные. Он смотрит в пустую миску. Её, наверное, недавно наполнили свежей кровью прямо из животного, и призрак только что её допил. А вдруг на донышке ещё что-то осталось? Я вглядываюсь в нарисованную миску, и голова начинает кружиться. Я завидую блохе, которая может укусить кого-то, кто этого даже не заметит, и поесть. Блохе, которая вряд ли голодна. Я всё ещё смотрю на неё, когда слышу, что кто-то идёт. Мужские шаги, пьяное бормотание, брань между неразличимыми словами. И я отворачиваюсь от стены и иду дальше в сторону студий. По дороге захожу за своим чемоданом в камеру хранения на вокзале Сент-Панкрас. В кармане бумажки лежит связка ключей от студии. Мне кажется, что это ключи от моей новой жизни, тогда как старая лежит в чемодане. «Привет», — говорит, проходя мимо по направлению от мужских туалетов, незнакомый мне мужчина. Э «Привет», — отвечаю я, хмурясь, и подвигаюсь ближе к стойке камеры хранения. Представляешь, что её окружает пузырь, внутри которого я в безопасности. Из зоны хранения багажа возвращается сотрудник, к которому я отдала квитанцию, когда пришла. Голова у парня маленькая и узкая, а пухлое тело прикрыто большой свободной рубашкой. Он спрашивает, рассматривая бумажку у себя в руке. «Это точно правильная квитанция?» «Да», — я переминаюсь с ноги на ногу. «Ну, да, её мне тут выдали». Накатывает волна паники. В чемодане нет ничего по-настоящему ценного, мой ноутбук уже в студии, но там лежат вещи, успокаивающие своей знакомостью, так как никогда не сможет ноутбук. Книги, которые я читала в детстве, одежда, в которой прожила почти всю свою взрослую жизнь, старые скетчбуки, а кроме того, мое свидетельство о рождении. Мама свернула его восемь раз до маленького прямоугольничка, и зашила в подкладку одну из перчаток, которые она сохранила из своей жизни до того, как её обратили столетия назад. В нём нет ничего ценного, но это знак моего человеческого происхождения, доказательство, что я родилась абсолютно нормальной и смертной до того, как несколько дней спустя мама обратила меня. Теперь, когда я начинаю выглядеть младше, чем есть на самом деле, это маленькая тайна, Сувенир из моей короткой, чисто человеческой жизни, которую я буду хранить вечно. Во всяком случае, таков был план. «Его там нет?» — мой голос скачет вверх. «У меня только эта квитанция. Мне её дала женщина, а она оторвала другую половину и отнесла туда». Я указываю на дверь, с которой парень вышел с минуту назад. «Нет», — отвечает он, всё ещё глядя на квитанцию. «Там нет ничего с таким номером». Он поднимает глаза. «Хотите, я проверю ещё раз?» «Естественно, — сердито отвечаю я». Смотрю на свои руки на стойке. Они немного дрожат. То ли из-за проблемы с чемоданом, то ли от голода. Я уже не чувствую его, но знаю, что на самом деле он никуда не делся. «Окей», — парень шаркает обратно за дверь. Я жду, пытаюсь вспомнить, что было в чемодане. Будто если вспомнить все эти вещи, у меня в голове будет хотя бы их копия. Сотрудник возвращается с пустыми руками. «Простите, мисс», — говорит он. «Его тут нет. К сожалению, иногда такое случается. Наверное, кто-то что-то перепутал. Я дам вам формуляр заявления в головной офис, а прямо сейчас могу вам выдать компенсацию в...» Он снова глядит на бумажку. «Двадцать фунта с половиной». «Вашу мать! Серьёзно?» Он поднимает на меня глазки-бусинки. У меня открывается его шея. «Привет», как будто говорит она, «приятно познакомиться». «Простите», — повторяет он. «Понятно. Я отвожу взгляд и сосредотачиваюсь на том, чтобы достать кошелёк». «Так вы хотите компенсацию, да?» «Ага. Можете перевести её сюда?» Ровным голосом говорю я, протягивая свою карточку. Пока он идёт к другому концу стойки, я качаю головой и бормочу под нос. «Полная хрень». Выразив недовольство хотя бы только самой себе, я чувствую, что всё не так уж плохо. Может быть, мне и не нужны эти книги, эта одежда, и даже моё свидетельство о рождении. Да и что это свидетельство доказывает? Что когда-то я родилась? Что когда-то полностью была человеком? Мне это известно и без бумажки. Тем более её зашитую в перчатку даже прочитать нельзя. Кроме того, у меня есть вечность, чтобы собрать для себя коллекцию книг и одежды. На самом деле, я планирую когда-нибудь обзавестись собственным домом с отдельной комнатой под библиотеку. Будет у меня и галерея. Открою её под собственным именем. Несколько лет поуправляю, потом найму людей, которые будут вести дела. А сама отойду в тени и буду следить за всем на расстоянии. В эти годы я стану создавать работы под разными именами а в конце концов выпущу пресс-релиз. Я мирно скончалась у себя дома от старости и передала галерею и дом своей взрослой дочери, которой буду я сама. А потом стану повторять это снова и снова. Мне будут принадлежать произведения искусства, книги, здания с моим именем на вывеске. «Так всё готово». Парень отдаёт мне карточку. «Извините, что так вышло». «Спасибо», — говорю я и ухожу. По пути к метро через главное здание вокзала я захожу в магазинчик с органической едой и кофе. Освещение тут довольно тусклое, и это приятно в сравнении с резко белыми трубами трема. Ещё здесь горят оранжевом обогреватели, и когда я подхожу к ним, моя кожа вбирает тепло. Она не может удержать его. Точно так же кожаные вещи нагреваются у батареи, но вдалеке от неё быстро остывают. Но ну, так приятно хоть на миг представить в себе горячую кровь. Я беру несколько упаковок из холодильника с готовой едой, как и другой покупатель рядом со мной, и переворачиваю их, чтобы посмотреть данные о питательной ценности. Мне нравятся числа, рассказывающие, во что содержимое упаковки превратится в человеческом теле. Калорийность — 326 килокалорий, жиры — 16 грамм, углеводы — 38 грамм, белки — 11 грамм. В этом блюде есть злаки и зёрна граната, зелёный лук, оливковое масло, семена горчицы, чеснок и лимон. Надпись на упаковке гласит «Суперфуд, суперчистый салат». Изучив маленькую белую этикетку на дне йогурта с овсяными хлопьями, я ставлю его обратно на полку, как будто что-то в нем не так или внутри не от того, что мне нужно. Наблюдаю, как другой покупатель берёт варёное яйцо, лежащее на подстилке из шпината в маленькой круглой пластиковой ванночке, и холодный кофе. Он относит еду к прилавку и оплачивает. И вот рядом со мной в отделе готовой еды уже кто-то другой перебирает разные товары. В конце концов я подхожу к продавцам и спрашиваю, нет ли у них кровяной колбасы, или не знают ли они, где она продаётся. И сотрудница в удивлении качает головой, «Простите, нет. Кровяная колбаса?» «Ага», — говорю я, жалею, что не купила её в мясной лавке, где на витрине среди других продуктов лежали целые палки. «Бывают в виде сосисок». Она снова качает головой. «Может быть, в Маркс энд Спенсер?» По пути к выходу я вижу мужчину, который купил варёное яйцо. Он сидит за столиком под обогревателем, откусил верх яйца и держит в руке остаток. Я иду в другой магазин. Нужно попробовать купить спальник или что-нибудь мягкое, годное для сна сегодня. Но всё стоит слишком дорого». Раздумывая над тем, чтобы заглянуть в Маркс Спенсер, но от одной мысли, что снова придётся впустую общаться с людьми, мне становится плохо, и я иду к метро. Спускаюсь по эскалаторам, я в приподнятом расположении духа. Потерять всё имущество из старой жизни. Есть в этом что-то освобождающее. Хотя сегодня мне не на чем спать, я чувствую себя легко и настроена оптимистично. Но этого чувства хватает ненадолго. В переходах по пути к поездам северной линии и следующих в южном направлении мне начинает казаться, что за мной кто-то идёт. Я не заметила никого, кто бы вёл себя подозрительно. Все люди позади выглядят так, как будто просто спешат на поезд. Но ощущение такое, будто кто-то физически сверлит мою спину взглядом. Раньше я думала, что способность чувствовать такие вещи — это ещё одна черта, отличающая меня от людей. Но когда подростком я спросила об этом маму, то узнала, что это не так, и что на самом деле этот талант пришёл от моей человеческой половины. Такое, сказала мама, есть у большинства женщин. Дополнительное чувство, которого то ли в принципе нет у мужчин, то ли оно им обычно не нужно. Я поворачиваю на платформу и прохожу в её дальний конец, где стоит небольшая компания. Женщины едут с девичника, судя по разговору они из Манчестера. Когда приходит поезд, я захожу вместе с ними, прячась за Боа из перьев и воздушными шариками. Но когда поезд трогается через окна между вагонами, я вижу человека, который, как я думаю, преследовал меня. Мужчина с тонким лицом, большими глазами и тёмными волосами с проблесками седины пристально на меня смотрит. Я бросаю на него сердитый взгляд. Даю понять, что вижу его и не рада его вниманию. Но он продолжает пелиться. И в конце концов кончики его рта поднимаются в лёгкой улыбке. Теперь потеря чемодана приобретает новое значение. Глядя в глаза этого мужчины, я понимаю, что на самом деле не знаю, кто я. В каком-то смысле моя жизнь начинается завтра, в первый день стажировки в галерее. Сегодня я всё ещё эмбрион. Моя кожа тонкая и вся в слизи, веки ещё опущены. Взгляд этого мужчины будто прожектор. У меня ничего доказывающего, что я существую, что представляю собой что-то большее, чем внешность. Я встряхиваю головой, и густые чёрные волосы падают мне на лицо. Прячу ладони в рукава, словно это головы черепах, скрывающихся в панцире. Поворачиваюсь налево от мужчины. Думаю, вместо лица он видит теперь лишь капну моих кудрей, хотя ему всё ещё видна моя фигура. В таком положении я закрываю глаза. Когда я снова открываю их и поворачиваюсь, мужчина уже исчез. В я возвращаюсь вскоре после десяти. Судя по тишине, тут никого, кроме меня. Во всём здании раздаются только мои шаги. Своим ключом я открываю дверь в А14, мой новый дом, и проскальзываю внутрь. Замок закрывается с громким клацанием. Комната пахнет чем-то незнакомым. Я кажусь себе маленькой, Как будто город сломил меня. Выход за пределы студии не принёс плодов. Тут нет ни одной вещи, которая бы связывала меня с моей жизнью в Маргете. Или с мамой. Только пупок и маленький шрам на шее. И тут нет еды. Мой живот громко урчит в темноте.